17. три сирены когда поезд пыхтя прибыл на маленькую станцию авалон блаф единственными пассажирами остались арис и этти была половина одиннадцатого вечера луна походила на ноготь а таких ярких звезд горящих будто ближе к земле арис в жизни не видела она собрала вещи и вышла следом за этти на платформу Ноги затекли после того, как она просидела почти весь день. Девушка глубоко вздохнула. «Авалон блав пах медом, луговой травой, дымом из труб и грязью». Девушки прошли через заброшенную станцию и очутились на грунтовой дороге. Хелена объяснила, как найти гостиницу Марисоль на «На Хай-стрит, сразу за станцией, третий дом слева» с зеленой дверью, которая похожа на дверь замка. Эти и Арис нужно идти прямо туда, внимательно глядя по сторонам и быть готовыми в любой момент спрятаться. Как я понимаю, это и есть хай-стрит спросила Эти. Было темно, но Айрис, прищурившись, рассматривал раскинувшийся перед ними город. Старые двухэтажные дома, сложенные из камня. У некоторых даже уцелели соломенные крыши и окна со средниками, как будто их построили века назад. Ограды были сложены из замшалых камней. Айрис вроде бы разглядела несколько небольших огородов, но при свете луны трудно было сказать наверняка. Никаких уличных фонарей, которые помогли бы ориентироваться. Большинство домов окутывал мрак, как будто в них пользовались свечами, а не электричеством. Кроме того, на улице было очень тихо и совершенно безлюдно. Где-то вдали мычала корова, но больше не слышалось никаких признаков жизни. Ни смеха, ни голосов, ни музыки, ни звона кухонной утвари, ни стрекота сверчков, ни песен ночных птиц. Даже ветер притих. «Почему этот город кажется мертвым?» — прошептала Айрис. Температура упала, начал опускаться туман. Девушка подавила дрожь. «Кажется, я вижу дом Марисоль», — сказала она, стремясь поскорее уйти с пугающей улицы. Хелена была права. В гостинице оказалась очень приметная дверь аркой, словно весь дом выстроили вокруг нее, и железный молоток в виде головы рычащего льва. Здание было необычным, со ставнями, которые казались черными в звездном свете. Перед домом росли чахлые розовые кусты, еще голые после зимы, а по стенам до самой соломенной крыши вился плющ. Но внутри царила темнота, словно старый дом спал или был заколдован. Айрис постучала, чувствуя внутри беспокойство. Львиная голова лязгнула слишком громко в безмолвии города. «Не похоже, что здесь живут», — произнесла Этти и в полголоса выругалась. «Нижние окна заколочены или мне показалось?» Айрис всмотрелась в окна внимательнее. «Да, видимо, они и правда были заколочены, но изнутри». «Что будем делать, если она не ответит?» Этти обернулась, чтобы рассмотреть город, который не выглядел гостеприимным. «Погоди», — сказала Айрис. «Кажется, я ее слышу». Девушки затаили дыхание. В самом деле, внутри раздались шаги, а потом приятный голос с акцентом спросил из-за двери. «Что вам угодно?» Эдти изогнула бровь и с сомнением взглянула на свою спутницу. «Хелена сказала, что она нас не ждет. Шепотом напомнила Айрис и ответила. «Нас послала Хелена Хамонт из печатной трибуны». Некоторое время стояла тишина, Потом щелкнул замок, и зеленая дверь чуть приоткрылась. За ней показалась женщина со свечой, смуглая с черными волосами, заплетенными в толстую косу, перекинутую через плечо. Вразительные брови хмурились, пока она не разглядела девушек, и тогда ее лицо сразу смягчилось. Милостивая Энва, вы вдвоем и такие молоденькие. Полные губы изумленно приоткрылись. «Прошу, заходите. Простите, вы застали меня врасплох. Нынче одни только боги знают, кто стучится по ночам». «Да, мы заметили, что тут довольно тихо», — суховато сказала Эти. «Так и есть. И не без причин, которые я потом объясню». Марисоль гостеприимно открыла дверь шире. Арис вошла. Прихожая была просторной, с холодными плитками на полу, покрытым яркими коврами». Стены поблескивали в полумраке, и Айрис поняла, что на них развешаны позолоченные зеркала разнообразных форм и размеров, даже вдоль лестницы до самого верха. Поймав свое смутное отражение, она почувствовала себя так, словно шагнула в прошлое. «Вы ели?» — спросила Марисоль, запирая за ними двери. «Печенье в поезде!» — только и сказала Эти. «Тогда пойдемте на кухню». Марисоль повела их по коридору на свет от очага. В большой кухне в деревенском стиле было тепло. Окна, как и двойные двери, были плотно закрыты, как будто Марисоль охраняла здесь кого-то или что-то. Со стропил свешивались травы и медная посуда. За столом могло поместиться человек десять. Айрис и Этти сразу плюхнулись на стуле, как будто только что не просидели 9 часов в поезде. Марисоль возилась, открывая буфет и маленький холодильник. «Значит, электричество в доме есть, просто хозяйка предпочитает не включать свет в комнатах». «Что будете пить? Мой фирменный напиток — горячее какао, но у меня есть молоко и чай», — сказала Марисоль, кладя на стол лук и красный перец. Какао, это божественно! Со вздохом ответила Эти, и Ари кивнула в знак согласия. Спасибо. Марисуль улыбнулась и, встав на цыпочки, сняла одну из медных кастрюлек. Рецепт моей бабушки. Думаю, вам понравится. Боги милостивы, простите. Я только сейчас поняла, что даже не знаю ваших имен. Эти заговорила первой. Ты это вот, если официально, Эти для друзей. Приятно познакомиться, Эти. Сказала Марисоль и посмотрела на Айрис своими оленьими глазами. Айрис Уиноу. Можно называть как по имени, так и по фамилии. Айрис. Отозвалась хозяйка. Приятно познакомиться с вами обеими. Я Марисоль Торрес. А это моя гостиница. Но, наверное, вы уже знаете. Да, и здесь очень мило. Сказала Эти, оглядывая кухню. «Но можно спросить, почему ты зажигаешь свечи? Экономишь электричество?» «А, рада, что ты спросила». Мрисоль поставила кипятить воду и начала шинковать лук. «На самом деле нет. Хотя последние месяцы научили экономить. Это из-за войны. Линия фронта проходит очень близко к Авалон-Блафу». «Насколько близко?» «Поинтересовалась Айрис». «Километров восемьдесят». «Айрис перевела взгляд на Эти. Она уже смотрела на нее с непроницаемым выражением. Интересно, сколько уйдет времени на то, чтобы война стала для них реальной, когда они почувствуют ее совсем рядом, как дрожь земли под ногами? «Ну ладно». Марисоль взвесила в руке нож. «А сколько вам лет? Потому что я сожру Хелену с потрохами, если она послала несовершеннолетних детей». «Мне восемнадцать», — сказала Айрис. «Двадцать», — ответила Этти. «По закону мы обе взрослые. Можем пить алкоголь и нести ответственность за убийство. Так что Хелена пока в безопасности. Но все равно слишком юные, чтобы писать о войне. А тебе сколько лет, Марисоль?» — осмелилась спросить Эдти. Таня обиделась. «Мне 33. Но я знаю, что выгляжу на 25. Это неплохо», — заметила Эдти. «Думаю, да». Марисоль изогнула бровь, но ее лицо озарила улыбка, и Арис подумала, что это одна из самых милых женщин, каких она знала. «Ладно, расскажите о себе, пока я готовлю». «Тебе помочь?» — спросила Айрис, вставая. «Ни в коем случае», — возразила Марисоль. «Сиди. На этой кухне не готовит никто, кроме меня, разве что с моего одобрения». Арис быстро опустилась обратно. Этти едва не разразилась смехом, но Айрис бросила на нее суровый взгляд, который сам по себе заставил ее рассмеяться. Боги, смех у нее оказался заразительным, прямо как у Романа Китта. При мысли о нем Айрис похолодела. Она тут же выбросила его из головы и страшно обрадовалась, что Этти начала рассказывать о своей жизни. «Она была старшей из шести детей, трех мальчиков и трех девочек». Арис с изумлением уставилась на нее, пытаясь представить, каково это жить в доме, полном сестер и братьев. Я люблю их больше всего на свете, сказала Этти и посмотрела на Арис. А что у тебя? Есть братья или сестры? У меня есть старший брат. Он сражается на войне за Энву. Марисоль замерла. Очень смело с его стороны. Айрис только кивнула, но вспыхнула, вспомнив, сколько раз обижалась на брата за то, что он уехал. Она рассеянно коснулась маминого медальона, спрятанного под комбинезоном. «А у тебя, Марисоль?» — спросила Эти. «У меня две младшие сестры». Ответила та. «Я сделаю для них что угодно». Эти кивнула, как будто прекрасно ее понимала. Айрис боролась с приступом зависти, пока Марисоль не сказала. Они мне даже не родные сестры, но я выбрала их и такая любовь длится вечно С улыбкой она поставила на стол две кружки. Арис взяла свою и вдохнула пряный пар, а потом сделала глоток и простонала «М -м, как же вкусно хорошо сказала марисоль и вернулась к готовке. На сковородке шипели яйца с луком и перцем. Ненадолго в кухне стало тихо, но это была уютная тишина. Айрис впервые за много недель по-настоящему расслабилась. Она пила горячее какао, чувствуя тепло в груди, и с удовольствием слушала беседу Этти с Марисоль. Однако в глубине души ей не давал покоя вопрос, почему в городе так темно и тихо. Марисоль не объясняла, пока ее гости не доели вкуснейшее блюдо, которое она поставила перед ними. По полной тарелке риса с овощами, зеленью и яичницей. Теперь, когда я вас накормила, сказала она, садясь за стол напротив Айрис. Пора рассказать, почему во Валон так тихо, чтобы вы знали, как реагировать. Реагировать? С легкой тревогой переспросила Айрис. На сирены и на то, что они предвещают. Марисоль убрала за ухо выбившуюся прядь, на мочке уха у нее блеснул красный камешек. Есть три разных сигнала сирен. И они могут зазвучать в любой момент. Где бы вы ни находились в Авалоне, в госпитале, магазине или на улице, вы должны быть готовы к ним и реагировать соответственно. Если ночью сирена воет непрерывно, У вас есть три минуты для прихода гончих, чтобы погасить везде свет, закрыть все окна и запереться в доме. Гончие. Нахмурилась Айрис. Я думала, это просто миф. Вовсе не миф, ответила Марисоль. Я их никогда не видела, потому что не осмеливалась выглядывать в окно, когда они шастают по ночам. Но сосед однажды видел мельком и говорит, что они размером с волка. Они уничтожают все живое на своем пути. Они здесь кого-нибудь убили? – спросила Арис. Девушка вспомнила присланный ее загадочным собеседником миф о том, как Дакар искал Энву и как призвал из подземного царства своих гончих. Нет, – ответила Марисоль, но в ее голосе прозвучала печаль. Хотя однажды пропало стадо овец, пропадал и другой скот. Вы, скорее всего, будете оставаться по ночам со мной. В Авалоне действует комендантский час из-за этой ситуации. После заката все должны сидеть по домам. Так что, если вас вдруг разбудит сирена, мигом гасите свечи, тушите свет, закрывайте окна и идите в мою комнату. Хорошо? Айрис и Этти кивнули. Вторая сирена, о которой я хочу вам рассказать, продолжала Марисоль. Постоянно воет днем. Если услышите ее, у вас есть ровно две минуты, чтобы спрятаться до появления эйтралов. Это виверны. Дакр заставляет их носить в когтях бомбы, которые они сбрасывают, как только видят на земле какое-нибудь движение. Если вы в доме, закройте окна и сидите тихо, пока опасность не минует. Если вы окажетесь на улице, то должны сделать то, что кажется немыслимым лечь прямо на месте и не шевелиться, пока они не улетят. Поняли?» Девушки снова кивнули. «Так вот почему поезда здесь не ходят днем?» — спросила Айрис. «Добравшись до определенной точки, наш остановился и не тронулся с места до наступления темноты». «Да, именно поэтому», — подтвердила Марисоль. «У поезда больше шансов уйти от гонщих ночью», Чем вовремя остановиться днем, если появятся и тралы. А если рельсы разбомбят, для нас это будет катастрофой. Теперь о третьей и последней сирене, на которую нужно отреагировать. Прерывистый сигнал, который может прозвучать в любое время дня или ночи. В Авалон-Блафе мы такую еще не слышали. Но с каждым днём вероятность возрастает, и мы должны быть к ней готовы. Если вы услышите эту сирену, нужно немедленно уходить на восток. Это значит, что солдаты на Западном фронте отступают, сдают позиции и не могут нас защитить. Это значит, что враги идут и вполне вероятно, что захватят город. Я приготовлю для вас сумки и повешу в кладовке, чтобы вы могли схватить их и убежать. Там будут спички, фляжки с водой, консервы с фасолью и прочие продукты длительного хранения. Хватит, чтобы протянуть на них до ближайшего города. Теперь, когда вы больше узнали о том, на что подписались, у вас, наверное, голова идет кругом. И все же есть ко мне вопросы. Эти и Арис молчали целых 10 секунд. Потом Эти откашлялась и спросила: Сирены, где они находятся? В городке под названием Кловер Хилл, в нескольких километрах отсюда, он стоит на холме, и у них есть сирена, которая когда-то оповещала об ухудшении погоды. А теперь они согласились предупреждать нас, как только заметят гончих, эйтралов или вражеских солдат. Марисоль начала собирать пустые тарелки. Арис заметила у нее на безмянном пальце левой руки тонкое золотое кольцо. Значит, она замужем, хотя о супруге не упомянула. Похоже, женщина живет здесь одна. Уже поздно. Почти полночь. Давайте я отведу вас наверх. Выберите себе комнаты и хорошенько выспитесь. Пока не звучат сирены, — подумала Арис, и сердце кольнуло страхом. Девушка надеялась, что не услышит их, а потом, наоборот, что они зазвучат, чтобы она могла преодолеть связанный с ними страх и жить дальше. «Может, мы поможем прибрать Марисоль?» — предложила Этти, поднимаясь. «Не сегодня», — ответила та. «У меня есть правило. Первую ночь гости не должны ничего делать, только отдыхать. Но завтра будет другое дело. Завтрак ровно в восемь, а потом вы поможете приготовить еду, чтобы отнести в госпиталь раненым солдатам. Думаю, это будет хорошее начало для ваших расследований». Некоторые солдаты не захотят говорить о том, что видели или пережили, но другие согласятся. «Мы будем готовы», — сказала Этти, подбирая свои сумки. Айрис подхватила кожаную сумку и пошла следом за Марисоль и Этти по коридору, а потом вверх по лестнице, думая о Дакри. Хозяйка несла свечу, и пламя отражалось во множестве зеркал на стене. Она пояснила, что большинство жителей Авалон-Блаффа решили отказаться от электрического освещения. Оно непозволительно яркое, и его можно заметить издали. И перейти на свечи, которые легко задуть, если появятся гончи или завоет прерывистая сирена. «Это дверь в мою комнату», — сказала Марисоль, когда они поднялись на второй этаж. Есть еще четыре спальни, все пустые и очень милые. Выбирайте, какая приглянется. Эти вошла в одну, Айрис в другую. После того, что хозяйка рассказала о сиренах, включать свет казалось преступлением. Айрис выбрала комнату с зеленой отделкой. Здесь было два окна, выходивших на задний двор. Кровать в углу, встроенный в стену шкаф, похожий на платяной шкаф Айрис в квартире и письменный стол, идеально подходящий для работы. «Эта комната — одна из моих любимых», — сказала через порог Марисоль. «Можете включать электричество, если хотите. Или зажигать свечи». «Свечи сойдут», — ответила Айрис. В этот момент подошла Этти. И «Я хочу комнату напротив. Красная мне подходит». «Чудесно», — просияла Марисоль. «Увидимся утром». Если понадобятся запасные одеяла или полотенца, они в шкафу, а ванная дальше по коридору. Спасибо, Марисоль, прошептала Арис. Не за что. Спи крепко, подружка. Ласково сказала Марисоль и закрыла дверь.